Глава 12. Юнити. 3 сентября 1933 года. Нюрнберг, Германия. Поверх голов фаланги солдат, окружающих Гитлера, Юнити изо всех сил старается рассмотреть его. Никогда ещё она так не радовалась тому, что в ней почти 6 футов роста. Но даже ей сейчас приходится привстать на цыпочки, чтобы лучше видеть. Внезапно... Пара суровых офицеров расступается, и она видит его во всех мельчайших подробностях. У неё перехватывает дыхание. Это на самом деле он, мужчина, чья фотография висела у неё на стене много лет. Гитлер. Голос Гитлера усиливается, его кулак обрушивается на трибуну, и Юнити вздрагивает. От его слов по толпе бежит рябь, и Ганштенгль напрягается всем телом. Что он такое говорит? Юнити сожалеет, что не знает немецкого, особенно когда толпа начинает оглушительно реветь. Как она сможет общаться с Гитлером, если не говорит на его родном языке? Она тут же решает учить немецкий. Может, здесь, в Нюрнберге или даже в Мюнхене. Чтобы погрузиться в изучение языка, Ей придётся найти какое-то правдоподобное объяснение для Мули и Пули. Или, в крайнем случае, соврать им. «Обманывать их не так уж и сложно», — думает Юнити. Знали бы родители, сколько времени она провела в прошлом году в запрещенной итаньерке, в компании запрещенной сестры, они бы с ума сошли. А если бы они заподозрили, что они с Дианой вместо мюнхенских галерей, оперы и баварских памятников архитектуры отправились на сцену для почётных гостей Гитлера в Нюрнберге, они бы совершенно обезумели. Особенно Пуля, ведь он ненавидит гоннов. Просто потрясающе. Представив их реакцию, Юнити посмеивается про себя и не может не восхититься, как искусно она стала во лжи. На скольких вечеринках С воображаемыми друзьями она «побывала», в то время как на самом деле ходила на встречи фашистов, чтобы поделиться мыслями о чернорубашечнике и познакомить других с этим текстом, написанным лидером БСФ. Разумеется, чтобы продолжать в том же духе, она всегда должна возвращаться домой вовремя, ходить на светские рауты и получше прятать булавку, подаренную Мосли. Пока что Муля и Пуля думают, что она обычная дебютантка как и её сёстры и другие девушки их круга. Ну, может, не совсем обычная, про Юнити никогда так не говорили, но она совершенно уверена, что сможет ещё раз обвести родителей вокруг пальца, чтобы изучать немецкий в Германии. Это наш шаг приблизит её к столь желанному знакомству с Гитлером. Юнити вспоминает про разговор, который они начали с Ганнштенглем до появления Гитлера. Ей пришлось сменить тему, когда Ганнштенгель начал раздражаться от её бесконечных расспросов о личной встрече с Гитлером. И тогда она выпалила. «А я, между прочим, родилась в городке с названием «Свастика».» Диана закатила глаза. Юнити напряглась. Неужели она опять сделала что-то не то? Но к её радости у Ганнштенгля изумлённо округлились глаза. «Это правда?» уточнил он у Дианы, словно Юнити не могла сама точно знать место своего рождения. «Да, правда», — криво улыбнулась Диана. «Наши родители были одержимы золотоискательством в Канаде и всем таким. Они жили в избушке в шахтёрском посёлке под названием Свастика, когда родилась Юнити». Гампштенгль одобрительно кивал Юнити, слушая Диану. Он словно впервые увидел её. «Наш канцлер...» «Очень верит в судьбу», — сказал он. «И хотя я стараюсь не говорить за него, но, думаю, он счёл бы рождение в свастике знаком». щуки Юнити вспыхнули. Неужели она хоть раз сделала что-то правильно? Неужели впервые её странность сослужила ей хорошую службу? Её фантазия о собственной судьбе и реальность начали совпадать? Речь Гитлера заканчивается... На сцену выходит фотограф в военной форме, Ганфштейнгель, жестом подзывает его. Полагаю, канцлеру Гитлеру было бы приятно получить фото на память о вашем визите на Портайттак. Не согласитесь ли вы позировать? спрашивает он Диану и Юнити. Диана колеблется, но Юнити хватается за этот шанс предстать перед Гитлером, пусть даже посредством фото. Для меня будет честью позировать для канцлера. Уловив нежелание Дианы, Гамфштенгль без лишних слов провожает одну лишь Юнити в центр группы офицеров, отмеченных наградами. Приблизившись к Юнити, он выправляет воротник её чёрной блузки из-под твидового пиджака, кивает фотографу и на английском и немецком языках командует. «Пожалуйста, салютуйте для снимка!» Мерцает вспышка фотокамеры, и Юнити охватывает возбуждение. Действительно ли Ганнштенгль передаст Гитлеру снимок и расскажет историю о рождении Юнити? У неё всё внутри трепещет от этой мысли. Просто Юнити знает — Гитлер и её судьба. И шестерёнки проведения, возможно, уже пришли в движение.